Это оказался большеголовый маленький мужчина с портативным, расположенным ниже нормального уровня, псевдоримским профилем и чрезвычайно напряженным, как бы чем-то распираемым лбом, получавшимся на черно-белых снимках в виде пустого засвеченного пятна. Будучи на своих листовках персоной величественной и даже массивной, в жизни Федор Игнатович производил впечатление собственной уменьшенной копии. С предшественником Марины, чрезвычайно щепетильным в смысле русского языка и стиля, а потому необычайно обидчивым молодым человеком, Кругаль хронически не ладил, потому что стоило на него кому-нибудь обидеться, как он сам моментально оскорблялся. Но теперь... Почему-то, переняв у отставного референта его придирчивость, кандидат цеплялся ко всякой мелочи в подготовленных текстах. Закинув ногу на ногу, скашивая глаза в листки, он перетолковывал казавшиеся сомнительными фразы до полной потери пространственной и смысловой ориентации. Такая простая вещь, как проведение газа в частные дома — не единожды горевшая от баллонов, как, впрочем, и от других житейских причин, представлялась Федору Игнатовичу небезопасной и двусмысленной. А роковое слово «реконструкция», все-таки попавшее в речь и привязавшееся к делу, которое так и так придется обещать, заставляло кандидата болезненно морщиться – и осторожно шевелить отваленной челюстью, издававшей где-то за ушами гладкие щелчки. Тонкие карандашные пометки, которыми Кругаль, как паутины, трудолюбиво опутывал Маринины абзацы, ставили ее в тупик, пока она не догадалась их попросту стирать. Тем не менее, по словам отечески настроенного профессора, все у нее получалось хорошо. В отличие от Круголя, Шишков, окончательно утверждавший тексты, обязательно хвалил Марину на каждой оперативке. Каково же было ее удивление, когда она нечаянно выяснила, что платят ей примерно вдвое меньше, чем самому безответственному человеку предвыборного штаба, юной Людочке, вечно делавшей маникюр, и любовавшийся своими десятью зеркальными ногтями, иногда снимая с нежного произведения, налипший волосок. Впрочем, перекосы могли объясняться тем, что Марина пришла в команду последней на какой-то остаток зарплаты. Кроме того, ей подсознательно казалось, что чем меньше она получает настоящим, тем больше накапливает на будущее. Теперь оклад в четырнадцать тысяч казался ей таким же неизбежным, как следующая после бессонной ночи экзаменационная пятерка. Между тем, победа на выборах вовсе не была свершившимся фактом. Штаб Апофеозова, накачанный деньгами до полного вздутия бицепсов, творил чудеса. Вот теперь Апофеозов был действительно вездесущ. Пять его рекламных роликов без конца крутились на всех телеканалах, ловко стасовывая кандидата с подобными ему по политическому колеру популярным московским политикам, так что избирателю действительно начинало казаться, что апофеозов и москвич из-за хлебобулочной лысины и обаятельной улыбки вылитый колобок действительно похожи, то братья-близнецы.